Глава шестая Проснулась я от того, что кровать трясло. Открыла глаза и с удивлением обнаружила, что трясло не только кровать, но и стены, пол и потолок. Это было похоже на самое настоящее землетрясение, коего не было в наших краях, кажется, никогда. За окном уже стемнело, лампа у Милы была керосиновая, зажигать ее в такой ситуации не было ни времени, ни желания – Поэтому я на ощупь натянула обувку и побежала прочь с чердака, банально спасая, что называется, шкуру. Пока я скакала вниз по ступеням, здание несколько раз содрогнулось, а я успела столько же раз попрощаться с жизнью. Угроза быть погребенной под грудой камней мигом расставила приоритеты, и дракон с его местью показался сущей безделицей. Жить все-таки хотелось. Достигла, наконец, выхода, открыла дверь и столкнулась нос к носу с Милой. «Привет!» — обрадовалась она неожиданной встрече. «А ты куда так бежишь?» «Привет!» — потерла заколовший бок. «Так землетрясение же!» «Да ну, какое землетрясение!» — отмахнулась девушка, а я заметила стопку учебников у нее в руках. «Это драка банальная, то есть в этот раз, конечно, не совсем банальная. Профессор Анджор что-то с новым преподавателем не поделил», — добавила она, а у меня потемнело в глазах. Жорика убивают. А зачем они дерутся в жилом корпусе? А они не в жилом, они на полигоне. Хочешь, сходи, посмотри? Я слышала, девчонки шептались, что зрелище необыкновенное, туда все студенты пошли. Я кивнула и, придерживая полы мантии, ускорилась. Профессор наш силен, но и новый преподаватель боевых искусств, говорят, не лыком шит. неизвестно, кто победит. Тут до меня дошел смысл сказанного, и я резко остановилась. Если там не Жорик дерется, то зачем бежать? А секундант у них преподаватель танцев новый. «Такой красавчик», — добавила Мила, а я дико разозлилась. «Значит, вот чем мой друг занят вместо того, чтобы искать меня». И я еще более уверенно направилась на полигон ругать нерадивого эльфа. шла опять-таки настолько уверена что ничего и никого не замечала, а стоило бы. На пути неожиданно возникла какая-то девушка, и я сбила ее с ног, да так, что она упала в лужу грязи, которая оказалась рядом по самому действующему закону во всех мирах, по закону подлости. «Да как вы посмели!» — возмутилась девушка, а я поняла, кого толкнула. Посреди внутреннего университетского двора — Рядом с фонтаном, перепачканная в грязи, сидела принцесса Анна. «Простите, ради великого!» — бросилась я помогать венциносной особе поднять свое венциносное тело, то есть взяла ее за руку и потянула на себя. При этом полы моей мантии слегка распахнулись, и принцесса смогла лицезреть вышитые розы во всей красе. «Вы за это ответите!» — зашипела она на меня, а я от неожиданно агрессивной реакции отпустила ее руку. Видимо, принцесса не любила роз. «И за это вы ответите тоже», — добавила она и поднялась самостоятельно. Надо отдать ей должное, никаких истерик и угроз из ее уст не последовало. Я ожидала что-то вроде «я сгнаю тебя в темнице» или «вышвырну из университета», но принцесса была достаточно умна и до подобного не опустилась. Это-то и пугало. «Что здесь происходит?» Подошел к нам магистр Аврелий, оглядел девушку. Слегка поморщившись, пробормотал что-то себе под нос, вероятно, заклинание, и, взмахнув рукой, придал ее одежде приличествующий положению вид. Анна поднялась, поправила платье, вздернула бровь и уже собиралась сказать что-то обличительное в мой адрес, а компромат на меня у нее имелся, но тут господин ректор заметил и меня. «Леди Гвеневра, вот вы где!» И он облегченно вздохнул. «Слава великому, вы нашлись! Идемте! Идемте же скорее на полигон, пока мои лучшие преподаватели не угробили друг друга и учебное поле для поединков!» Он схватил меня за руку и поволок туда, где раздавались воистину страшные взрывы. «Значит, леди!» — услышала я задумчивый шепот в спину. «Кажется, помимо коменданта и дракона, я обзавелась еще одним недоброжелателем. Родовитым недоброжелателем». И все же зря я поддалась на уговоры. Везение не может быть бесконечным, а на наглости далеко не уедешь. Вернее, Жорик-то, может, и уедет, но не я. Надо рассказать магистру о случившемся и порвать этот порочный круг, уговаривала сама себя встать на путь искупления. «Да все в порядке, она нашлась», — говорил кому-то в это время магистр. «Жива», — бросил он на меня уточняющий взгляд. Что-то в его словах показалось мне немного странным. «Жива и здорова!» — устало повторил мужчина. Грохот резко прекратился, а я поняла, что было не так. Магистр Аврелий говорил, не открывая рта. От неожиданности я застыла на месте. «Госпожа Адеон, что случилось?» — вежливо поинтересовался ректор. «Что-то болит?» «У меня совесть болит». «Вас кто-то обидел?» «Природа». она мне мозгов не доложила. Примите мои глубочайшие извинения за недостойное поведение сотрудника университета. В отношении него уже приняты превентивные меры. Уверяю вас, он не останется безнаказанным. Как же мне стало стыдно. От такого проявления заботы и участия я, во-первых, мигом забыла о причудившимся мне разговоре, во-вторых, покраснела с ног до головы и поняла, что не могу больше врать ни минуты. Полигон был закрыт полупрозрачной сферой, а поскольку на самой арене происходило сейчас крайне интересное зрелище, никого в этой части двора не было, надо было решаться. «Нет-нет», — замахала я руками, — «все в порядке». Магистр, — собрала всю имеющуюся силу воли в кулак и, прикрыв от страха глаза, выдала на одном дыхании, — «я никакая не пифия, у меня даже дара нет». Громкий и заразительный смех был мне ответом. — Прелестно, — отсмеявшись, сказал ректор. — Ну, положим, пифия вы самое что ни на есть. — Все плохо. Похоже, коррупция в нашей стране достигла таких масштабов, что даже ректор вполне вероятно никакой не магистр, а рядовой воздушник. Доверчивый, ничего толком не понимающий в магии воздушник. — Да, моя дорогая, — он покровительственно мне улыбнулся. — Пифия просто необученная. то есть в лучшее учебное заведение италиии взяли преподавать необученную а стало быть опасную для общества провидицу и в этом вроде как нет ничего странного великий это жорик наверное он в срочном порядке связался с эльфийскими родственниками и они выдали ему огромную сумму наверняка под такие же огромные проценты и вдруг распорядился ею со всей свойственной ему эксцентричностью Он, как настоящий мужчина, все-таки решил мою проблему. Заплатил магистру за молчание и более-менее правдоподобную легенду. То есть ректор все-таки взяточник, а Жорик — герой. Представляю, какую благодарность он с меня потребует. Уборка в кузне и стихи вечерами покажутся мне наиприятнейшими минутами моей жизни. Как бы он меня в вечные музы не взял, и я потрогала свою косу. Он ведь и парикмахером был. Иногда что-то такое ностальгическое всплывало на задворках многолетней памяти эльфа, и он предлагал мне сменить образ в радикально черный цвет. Я так глубоко задумалась, что почти не обращала внимания на магистра, к которому, кажется, стало плохо. Он давился кашлем. «Великий, где же тут у вас медики?» — взвыла я от осознания собственной беспомощности. «Помочь ему я не могла». чтобы они с эльфом не сочинили, но не было у меня никакого дара». «Я в порядке», — наконец откашлялся ректор. приступу у душ я таковым не был». Магистр давился смехом. «Госпожа Адеон, ваши выводы, безусловно, не делают мне чести. Неужели вы думаете, что абсолютно все проблемы можно решить при помощи денег? Интересно, кто же внушил вам эту мысль?» да честно призналась начиная догадываться что какой то из своих выводов озвучила вслух то есть нет конечно честность законность праведность попыталась я разрешить щекотливую ситуацию и с полагающимся фанатичным блеском в глазах сообщила девиз королевства пожалуй лозунг был выбран не самый удачный слегка поморщился ректор как будто ни было вы проведится об этом говорит и верность вашего последнего предсказания «Мы получили сообщение из монастыря», — внушительно добавил он. Сделала вид, что понимаю, о чем он, и также внушительно кивнула в ответ. «Зима обещает быть снежной», — пояснила Аврелий, а я еле слышно застонала. «Вы — единственная провидица на территории италии продолжил он свою речь. «Все женщины с подобным даром были уничтожены во время последней войны». Монастырь неохотно делится предсказаниями, чудом уцелевшие пифии давно отошли от мирских дел. Прогнозы погоды — единственные сведения, о которых король может от них добиться. Мы не сможем обучить вас вашему дару, но предоставим все условия для того, чтобы вы смогли самостоятельно развить его. Например, дадим подопытный материал, с какой-то упрямой решительностью добавил он. Похоже, мне только что разрешили тренироваться на студентах. Понимание этого почему-то не радовало. «Для того-то и заключен с вами контракт. Вы единственная, кто сможет предвидеть беду. Аналитики давно прогнозируют новое нашествие, но сведений для того, чтобы мы могли подготовиться к защите, недостаточно. Вы нужны королевству», — проникновенно обратился к спящему во мне беспробудным сном патриотизму, жестоко ошибающийся на мой счет ректор. «Магистр, я просто пошутила тогда», — попыталась достучаться до него Ян, но попытка успехом не увенчалась. «Поговорим после», — улыбнулся мне мужчина. у «Вас уже заждались друзья», — и он пропустил меня на полигон. «Интересно, почему он сказал об Эльфе во множественном числе?» — подумала я и увидела искомого друга. Он обнимался с драконом. Рядом с парой новоявленных друзей присутствовало еще одно неизвестное мне лицо. Судя по хорошо развитой мускулатуре, выдвинутой вперед челюстей и сломанному в нескольких местах носу, это и был преподаватель боевых искусств. Интересно, что они с Анджером не поделили? «Господа студенты, прошу покинуть территорию полигона», — прозвучал над нами строгий голос ректора. Обучающиеся дисциплинированно поднялись со скамей и спускались по узким проходам без всякой спешки. Мы с ректором прошли сквозь толпу к решившим свои споры за диром. Мужчины продолжали обниматься и не обращали на происходящее вокруг никакого внимания. «Классная драка была!» — услышала я восторженный отзыв какого-то воздушника. «Ну надо же! Разве можно подумать, что он так силен? Насколько внешность обманчива!» — очень удивился парень. «Как он его и поддых а потом огнем сверху!» «Да, круто было», — согласился с ним однокурсник. «Жалко, что у меня только воздух. Будь у меня огонь, я бы... я бы...» Дальше фантазия слегка застопорилась. «Я был бы самым популярным в университете», — решил он, наконец, для себя, кем бы он мог быть. «Это вряд ли», — хихикнула молоденькая Дриада и стрельнула в оборотня глазами. «Как же здорово быть студентом», — подумала я. Можно ходить на лекции, можно шутить, можно использовать магию и можно влюбиться в кого хочется. Совершенно не кстати, почему-то очень захотелось влюбиться. Да вон хоть в ректора, например. И я внимательно осмотрела не такого уж и старого магистра. Нет, пожалуй, лучше дракон, сравнила я оба варианта. Магистр почувствовал пристальный взгляд и вопросительно мне улыбнулся. Сделала вид, что не заметила. Провидится же. «Может быть, я вообще прямо сейчас наблюдаю тайны мироздания?» «Гвен, дорогая!» — заметил меня Жорик. «Где же ты была?» — вырвался друг из суровых мужских объятий. «Да, мне тоже интересно!» — добавил дракон. Обрадовался он мне подозрительно сильно. «Я настраивала канал связи с миром», — ответила я, а Анджер и Ректор синхронно кивнули. Жорик же на это сощурился, как сытый кот. Достучаться до совести эльфа было невыполнимой задачей. «Госпожа Адеон, позвольте представить вам Йонаса Тувенса», — взял слово дракон. «Добрый день», — хрипло поздоровался со мной преподаватель воинского дела и протянул огромную ладонь. не без опаски вложила руку. Преподаватель аккуратно пожал мне пальцы и робко улыбнулся. Улыбка у него была чудесная, фигура шикарная, Волосы светлые, глаза ярко-синие и удивительно добрые. «А ведь красавчик! И этот нос придает ему некий шарм!» Мигом оценила я нового кандидата в возлюбленные. «Клыков нет, тактей нет, язык нормальный, одним словом, человек». «Господин Туванс с островов Мали», — зачем-то сказал Анджер, — чем вычеркнул кандидатуру воина из моего и без того не особо большого списка потенциальных счастливчиков. Господин Йонас был оборотнем. Если я помню правильно, то жители островов обращались в дельфинов. «Как-то не готова я жить с рыбой». «Можно подумать, он тебе предлагал», — одернула я себя. «Мне вообще-то и дракон ничего не предлагал, единственный серьезно настроенный по отношению ко мне мужчина», Жуликоватый, престарелый и, вполне вероятно, уже разжалованный комендант. И понимание такой печальной невостребованности отнюдь не радовало. «Очень приятно», — ответила я, очаровательно улыбнулась и затеребила кончик косы, заливая нежным румянцем, то есть мигом вспоминая и применяя на практике, как правильно вести себя в первую встречу, чтобы понравиться мужчине раз и навсегда. Естественно, полученные сведения я брала со страниц любви и мести. Инесса склонила голову и закусила нижнюю губку, закручивая упругий локон на указательный палец. Тугая грудь ее взволнованно колыхалась в сторону неизвестного, но очень притягательного незнакомца. Все в ней кричало, что это он, тот самый мужчина ее жизни. «Здравствуйте!» — низким волнующим голосом поздоровалась ее живая мечта. «Меня зовут Джек Салливан, я буду учить вас». И он проникновенно посмотрел в прекрасные голубые глаза Инессы. «Учить вас игре на фортепиано». Инесса же хотела сейчас только одного. Она хотела, чтобы эти нежные трепетные губы ласкали ее со всей возможной страстью, чтобы мускулистые руки сжимали ее в самых неприличных местах. Джек же будто прочитал ее мысли, приблизился к трепещущей деве и улыбнулся, да так, что Инесса застонала от восторга. Тогда Джек закрепил результат, улыбнулся еще раз, блеснув не менее прекрасными, чем у Инессы, зелеными глазами и откидывая длинные черные волосы для усиления эффекта. Неискушенная девушка была так очарована, что не сразу расслышала имя красавца. А красавцем и самым невероятным мужчиной, которого ей довелось видеть, был тот самый Джек Салливан, который недалее чем месяц назад соблазнил ее лучшую подругу Зоуи. Соблазнил, обесчестил и жестоким образом бросил. Инессу будто окатили ледяной водой, а потом кипятком. Так тяжело было ей принять страшную правду. Она собрала всю силу воли в кулак, оттолкнула Джека, отбежала в сторону. потом передумала, снова подбежала к нему, и когда Джек, уверенный в том, что добился желаемого, потянулся к красавице за поцелуем, она, хорошенько размахнувшись, ударила его по слегка небритой щеке и выкрикнула «До свидания!». В тот миг она еще не знала, что навсегда влюбила в себя неприступного Джека. Как девушка разумная, я поняла, что вариант с пощечиной мне не подходит. Представляю эту картину. Размахиваюсь я совсем как Инесса и даю дельфину пощечину. Нет, ни за что ни про что дубасить мужчин — это не мой стиль. У Инессы-то хоть причина была? Все-таки героиня романа из меня никудышная, — окончательно сникла я. Вы присоединитесь к нам вечером? — спросил Йонас. Мы планируем отметить наше знакомство и назначение. И он показал глазами на Анджерай и довольного эльфа. С удовольствием согласилась я. «Иона, Санджер, жду вас у себя», — сообщил оборотням ректоры и дракон с дельфином, переглянувшись, последовали за ним. Мы же с Жориком остались вдвоем, и когда трое работников университета скрылись за куполом, с лица эльфа в вмиг слетела улыбка. «Где ты была?» — непривычно серьезно и даже как-то зло спросил друг. «Я обыскал все жилое крыло. Я тут полуниверситета на уши поставил, пытаясь высвободить тебя из лап дракона». А ты приспокойненько приходишь на полигон с ректором. Я спала на чердаке, не нашла я достойного ответа и поэтому сказала правду. Та девушка, которой я на рынке погадала, как оказалось, тоже учится здесь. Вот она-то меня и приютила, и даже чаю дала, добавила я и поежилась, становилось ощутимо холоднее. — Так ты подружку нашла? — обрадовался Жорик. — Симпатичная? Познакомишь? — вернулся он в свое нормальное состояние. «Ага, непременно», — ответила я. «Да, как это ты меня вызволял из драконьего плена, если дрался с ним господин Йонас?» «Кто такой эльф?» — потребовал друг определения. «Эльф — венец природы», — с готовностью отрапортовала я. «Вот», — потряс он рукой, — «именно так. Немного мухлежа и дельфин, оскорбленный драконом, летит мстить обидчику». «Чего?» — «Кажется, у меня снова упала челюсть». «Чего-чего?» — передразнил меня Жорик. Аврелий мне помочь не захотел, и тогда я решил действовать самостоятельно. Сказал йоносу что Анджер назвал его слабаком и сделал это публично перед всеми студентами. Пока они дрались, я должен был проникнуть в комнату дракона и спасти тебя. «С чего ты взял, что я у Анджера? Да и почему ты в таком случае был на полигоне, а не у дракона?» «Ну», — покраснел друг, «Драка такая зрелищная была. Бум-бам! Огонь!» На последнем слове он слегка сдулся под моим суровым пристальным взглядом. «А потом и ректор сообщил, что ты нашлась». «Понятно. Платье достал?» — спросила я о самом на данный момент насущном. «А, платье!» — ударил он себя по лбу. «Пошли в нашу комнату». Последней фразе я не придала ровным счетам никакого значения. А зря. Быстро и без лишних встреч и волнений мы дошли до жилого корпуса. Там-то, конечно, мой друг снова оказался в центре внимания. Девушки, при приведя эльфа, замирали, потом отмирали обратно и принимались срочно приводить себя в порядок, мило краснеть и призывно улыбаться. Но умудренный предыдущим опытом будущий преподаватель был непривычно серьезен и хмур, то есть не расточал свое знаменитое обаяние и даже нисколечко не улыбался. «Авторитет нарабатывает», — догадалась я. «Какой мужчина!» — с придыханием прошептала кругленькая, как аппетитная булочка-студентка. Тоненький Жорик нравился пышным дамам. «От него так и веет опасностью и тайнами!» — согласилась с подругой высокая и тощая, как жерть, огневичка. «Рассказала бы я вам, чем от него веет», — подумала я и хихикнула. Важный эльф недовольно покосился на меня. «Не знаю, чего мне стоило сдержать рвущийся наружу смех», Но ради друга я справилась. Ему же все-таки преподавать, пусть и танцы. Хотя со стороны женской половины университета пропусков не будет как таковых, а со стороны мужской, уж если он на дракона-воина натравил, как-нибудь и с этим справиться Мы поднялись на один пролет вверх. Весь второй этаж занимали преподаватели, это мне поведал Жорик, но и без его подсказки я могла бы догадаться об этом по обстановке. Здесь стены были украшены картинами, По полу стелилась изумрудная ковровая дорожка, а на подоконниках цвели разномастные комнатные цветы. Ядовитые, кажется, тоже были. «Проходи», — скомандовала эльф. «Наш шикарный номер уже заждался новую хозяйку, и он смешно задвигал бровями, разом теряя свою важность». «Дай уже мне платье», — не разделила я его веселье но в комнату вошла. «Какая же ты все-таки скучная», — обиделся эльф. «Платье на твоей постели», — сказал он и показал мне на одну из двух одинаковых кроватей, стоявших по разным углам комнаты. «Я что-то не очень поняла», — повернулась к нему. «Мы что, в одной комнате жить будем?» «Ага», — подтвердил мою догадку Жорик, а мне слегка подурнело. За день с эльфом я умудрилась остаться без одежды, денег и фактически попрощалась с репутацией честного человека. «Что же будет, если мы станем вместе жить?» «Ты это как вообще себе представляешь?» От возмущения я даже забыла, как следует рассмотреть разложенное на кровати платье. «Где я должна переодеваться? Как мы будем делить ванную, если тебя из нее не выгнать? Что обо мне люди не люди подумают, в конце концов?» «Переодеваться?» — оживился Жорик. «Я уже все предусмотрел, у меня есть ширмочка». И он продемонстрировал мне что-то жуткое. наспех сколоченная из трех разных по длине досок и прикрытая занавеской. Занавеска была с окна, вторая сиротливо висела тут же. «А вот насчет второго пункта я как-то не подумал», — расстроился друг. «Пошли, сходишь со мной к коменданту, стребуешь у него для меня комнату рядом с твоей, и будем ходить друг к другу в гости», — предложила компромисс. «А если комнаты нет, подселюсь на чердак к Миле, она мне предложила. Только переоденусь», — вспомнила я о самом главном. «Тут такое дело!» — замялся эльф. «Ну, в общем, я сказал ректору, что ты страдаешь припадками, и за тобой нужно обязательно следить. Причем делать это должен только близкий тебе человек, остальных ты можешь и зашибить ненароком. Поэтому комнату тебе другую не выделят и отдельно не поселят». И он хлопнул глазами. «Я тебя убью», — устало села я на свою кровать. «Ну не мог же я тебя одну оставить», — пробормотал друг. «Дракон этот еще не привороженный, а уже такой наглый. Как я смогу тебя по-другому защитить? Я же все-таки мужчина». Последнее было вопросом. «Мужчина», — подтвердила я. «Сейчас переоденусь, и мы с тобой, мужчина, пойдем в церковь». «Зачем это?» — удивился Жорик. «Затем, что репутация моя упала на самое дно», и чтобы вернуть ее на место, ты, как честный эльф, обязан на мне жениться». И я расстегнула пуговицу мантии, оставаясь в чудесной шелковой сорочке, производящей неизгладимое впечатление на всех встречных мужчин и не только. «Подожди, я все устрою!» — крикнул эльфу у самых дверей. Перспектива расстаться со свободой, а Кормак обязательно бы чтобы Жорик с ней все-таки расстался, даже приехал бы ради этого в столицу — пугала друга не меньше, чем меня поцелуя с драконом. Собственно, а чего я так испугалась? Красивый же мужчина, сильный, весь из себя загадочный, обеспеченный опять-таки. Это достоинство на данный момент перевешивало практически все недостатки. Можно подумать, у нас нет смешанных браков. И дети от таких браков, как правило, наследуют лучшие черты обоих родителей. Уговаривала я себя довести, начитая Жориком до конца, раз уж половина дела фактически сделана. «Ну, помолвка, ну, пара поцелуев, это же не свадьба, зато я получу магию», размышляла я и одновременно затягивала яркое желтое платье, приготовленное для меня эльфом. Все же он был настоящим художником. Платье село как влитое, красиво оттеняло волосы, к тому же было расшито симпатичными камушками, что и демонстрировало мне собственное отражение в окне. Расправила плечи, подмигнула себе, радуясь, что все-таки смогла найти слабое место Остроухова, и хотела было пойти проведать милу как в дверь настойчиво постучали. Платье на мне имелось, настроение соответствовало наряду, то есть было таким же солнечным, и я, доброжелательно и приветливо, разрешила войти в пока еще, надеюсь, ненадолго, нашу с другом комнату. «Госпожа Адеон», — протиснулся в дверь Анжер. Я узнала безобразные шутки коменданта и пришел извиниться от имени университета. «Все в порядке», — томно сказала я и хлопнула ресницами совсем как Жорик. «Надо брать быка за рога, пока не передумала». Дракон сделал шаг назад. «Да-да, о том, что вам нужен дружеский эльфийский присмотр, я тоже в курсе. Все же одна из самых сильных ветвей Пресветлого». «Замечательный и целитель, и души, и тела сам себе объяснил мужчина. «Отлично. О том, что пифия припадошная, знает уже весь университет. Как бы выкрутиться? Кто же будет обручаться с больной, да еще и таким опасным и непредсказуемым недугом?» «Анжер», — подошла я к дракону, — «это было лишь один раз. В тот день меня посетили страшные видения». Мой будущий жених, понимающий, кивнул, а я на ходу сочиняла видение пострашнее. «Полчища нежити шли на Итарию, и гибли жители королевства», — зашептала я жутковатым образом. «Черная сила пожирала континент, поднималась выше и выше в самые горы». «И не было спасения?» — в тон мне спросил зачарованный мужчина. «Было», — торжественно уронила я. Золотой дракон нашел любовь и сжег страшное войско. После этих слов Анджер ощутимо напрягся. «Что вы знаете о золотом драконе?» — жестко спросил он, и я поняла, что опять что-то не то напророчила. Сделала маленький шажок назад, на всякий случай увеличивая расстояние между нами. «О золотом драконе?» — ненатурально улыбнулась. «Именно», — шагнул ко мне Анджер. «Да, в общем-то, ничего», — промямлила я и вжалась спиной в стену. «Госпожа Гвеневра, это дело государственной важности. От ваших слов зависят судьбы не только вашего королевства, но и всего мира. Золотой дракон — это вовсе не обозначение цвета, это символ. Символ истинной власти, силы и мудрости. Он появляется раз в несколько сотен тысяч лет». «Избранный неожиданно меняет цвет чешуи тогда, когда наступает угроза всему живому», — проникновенно сказал Анджер. «С каждым словом наступающего на меня дракона, вполне вероятно золотого дракона, с лихорадочно блестящими глазами и вертикальными, надо полагать от волнения, зрачками, я погружалась в пучину уныния сильнее и сильней. От осознания важности момента и доверия мне страшной драконьей тайны по телу моему побежали мурашки». Много мурашек. Они чувствовали, что это, быть может, их последний по конкретно этому телу забег, потому что нерадивая хозяйка и мурашек и тело опять напророчила себе драконью гору проблем. «Великий был золотым драконом», — закончил мой бывший будущий жених. С идеей стать магом попрощалась окончательно. Я просто не успею им стать, даже если прямо сейчас каким-нибудь невероятным образом заставлю Анджера обручиться со мной. Церковь сожжет меня за богохульство. «Откуда у вас закрытая информация?» — перешла я в наступление. «Вы ведь знаете, есть вещи, которые нельзя произносить вслух». «Простите мою несдержанность», — поцеловал он мою руку. «Вы не просто очень красивы, обладаете невероятно сильным даром, но и потрясающе умны. Вместо ответа я зарделась и опустила глаза. «Поужинайте со мной завтра», — вдруг спросил дракон, и одновременно с этим в комнату вошли Жорик, комендант и почему-то принцесса. И, судя по поджатым губам и сверкающим, даже не сверкающим, а мечущим молнией глазам, она предложение Анджера слышала. и «Если меня не сожжет церковь, то добьет власть». «И обязательно провести там водопровод», — закончил предложение эльф. Про очень нужное для спокойствия не только моего, но и, пожалуй, всего университета удобства говорил он, конечно, коменданту. Принцесса их беседу не слушала и не поддерживала. «Обязательно», — смиренно согласился шутник. «Добрый вечер», — поздоровался комендант со мной. «Уважаемая Пифия, прошу извинить меня за недавнее недоразумение», Я уже не молод, и поэтому перепутал ключ. И он гаденько улыбнулся. То есть не раскаялся совершенно. Не расстраивайтесь, дорогой Теодор, пропела принцесса. Я уверена, госпожа Адеон не держит на вас никакого зла и давно простила эту маленькую оплошность. Ничего страшного, показательно простила я противного старика вместе с его оплошностью, как было не простить, если принцесса просит. Я все понимаю. «Мой дедушка примерно ваш ровесник и тоже вот страдает маразмом». Две одинаково мерзкие улыбочки слетели с одинаково непривлекательных лиц. Жорик хихикнул, а Анджер кашлянул. «Значит, вы поддерживаете отношения с семьей?» — удивилась Анна. Не думала, что для Пифи это возможно. «Леди Гвиневра всегда была на особом положении», — ответил за меня эльф и уселся на стулу самой двери. Наличие рядом принцессы его нисколько не смутило, и он продолжил нести околесицу с тем же вдохновением. Даже во время учебы ей, в отличие от остальных послушниц, разрешали не только встречаться с родными, но и жить дома. Каждое утро специальный кортеж отвозил ее за несколько десятков верст, потому что нет ничего важнее душевного спокойствия для провидицы такой силы. «Да», — икнула я. Анжер кивнул. Комендант проникся и попятился спиной к выходу, и только принцесса недовольно поджала губы. Папа-король ей провидеться не страшно. «Профессор, я искала вас, чтобы поговорить о будущей экспедиции в пустоши», — резко перевела тему Анна. Батюшка выделил запрашиваемую на исследование сумму и даже сверх того. Не быть в центре внимания ей было непривычно и неуютно, поэтому она выбрала очень правильную тему. «Наука и деньги на эту самую науку». «Он просит вас также взять с собой пятерых лучших студентов. Молодые умы должны служить на благо Родины уже сейчас. Все это при условии достаточного сопровождения, конечно». «Благодарю вас за проделанную работу, Анна», — громко и с чувством поблагодарил дракон. Желаемого принцесса добилась. Обрадованный дракон резко потерял ко мне интерес, подошел к ней и с маниакальной настойчивостью принялся отрести ее правую руку, выражая благодарность способом, самым нелепым для девушки, ожидающей как минимум поцелуя этой самой зажатой в тисках руки. «Да, ученый и мужчина — не самый лучший для отношений вариант». «Пойдемте же скорее к ректору», — бросился Анджер к выходу, утаскивая за собой почему-то коменданта. «Красивое на вас платье», — сказала мне Анна в дверях. «Желтое, и топазы желтые совсем, как я люблю. Но надо же, какое совпадение», — прищурившись, добавила она и закрыла за собой дверь. «Прошу тебя, нет, я тебя умоляю». «Только не говори мне, что платье ты взял у принцессы!» Я практически рыдала. «Ты за кого меня вообще принимаешь?» — возмутился друг. «Я все-таки благородный эльф, а не вор!» Я облегченно выдохнула. «Не у принцессы, у ее портнихи!» — разъяснил благородный эльф. «Мы с госпожой Зариной давно знакомы. Она мне никогда не откажет в такой малости, как подарить платье. Я ей вообще-то давным-давно эскизы рисовал». И вот эта желтая — моя модель, кстати. Все ясно. Все еще хуже, чем я думала. Украсть платье было бы безопасней. Что может быть ужаснее для не слишком симпатичной, богатой, родовитой девушки, то есть той, которая стремится компенсировать отсутствие красоты дорогими тряпками, чем лишиться выбранного наряда, да еще если его увела более успешная конкурентка? Хуже обиженной женщины может быть только обиженная женщина с широкими возможностями отомстить обидчику. То есть лучше бы мне бежать из страны?» «Куда это ты собралась?» — не понял друг. «Комнату я себе отдельную нашел, на работу тебя устроил, дракон уже практически у нас в кармане, а ты собралась бежать? Что из тебя за магичка будет, если ты такая трусиха?» — пенял мне Жорик, развалившись на стуле. «Ты прав». Расправила я плечи и выдвинула вперёд симпатично нарисовавшуюся в эксклюзивном платье грудь. Зеркала в комнате не было, поэтому я подошла к незанавешенной части окна и с удовольствием оглядела своё отражение. «Хороша. Прямо настоящая принцесса. Да в этом платье я не хуже романической Инессы». То-то Анджер меня на ужин пригласил. «Отступать глупо», — сказала я себе и эльфу, — «мы уже на полпути к цели». И вообще, я тут столько уже напророчила, что или держать лицо до конца, или сразу топиться, потому что одно дело за личную жизнь драконов отвечать, и совсем другое за конец света. Что-то сзади меня с грохотом упало. Я обернулась и посмотрела на друга, распластавшегося на полу и потирающего ушибленный лоб. «Что ты напророчила?» — подняла на себя и стул. «Конец света?» — повторила я собственные слова. — Знаешь, Гвеня, — восхищенно промолвил эльф, — а ведь ты, кажется, уже превзошла своего учителя. — Я тобой горжусь!